Громкие хлопки в ладоши отражались эхом в длинном коридоре. Ошеломленные охранники смотрели за спину Джой, по-прежнему держа ее на мушке. Медленно вышагивая лакированными туфлями по мраморному полу, архитектор шел в их сторону, аплодируя представлению. Выбросив окровавленную вилку, Джой повернула голову и увидела его. В черной рубашке с раскрытым воротом, зализанными назад волосами, архитектор смахивал на модель идеально идущую по подиуму. Вытерев кровь с губ, Джой поднялась с бездыханного тела тетушки Марты. Мертвая женщина осталась лежать на полу с распростертыми руками и ногами, истекая кровью из изуродованных глазниц. Весь ее вид напоминал плачущего ангела. Мертвого ангела. Смотря на хозяина, охранники не знали, как поступить. — Господин, вы говорили ни при каких обстоятельствах не стрелять. Начал оправдываться один из мужчин. Все произошло так быстро. Архитектор продолжал хлопать в ладоши, молча всматриваясь в испуганные лица подчиненных. Подойдя к Джой, он внимательно осмотрел ее трансформацию. Действительно, от той девушки, что он завел в комнату несколько месяцев назад, не осталось и следа. С бритой головой, горящими глазами после убийства она выглядела кем-то другим точно не той, кого он ожидал увидеть. Кинув мимолетный взгляд на труп Марты, архитектор обошел Джой стороной. Проведя рукой по отросшей черной бороде, он обратился к охранникам. — Вы все сделали правильно. Аккуратно забрав автомат у одного из них, он добавил. — Не нужно было стрелять. Протянув руку, он ждал, пока второй боец тоже отдаст оружие. — Не бойся, все хорошо. Джой наблюдала за тем, как архитектор разоружал подчиненных, чувствуя кровь Марты под босыми ногами. Бордовая лужа становилась все больше, медленно растекаясь по полу. Зачем он забирает их автоматы? Зачем делает уязвимыми? Так-то лучше. Ловкими движениями архитектор вытащил рожки. Щелкнув затворами, освободил патроны из патронников. Теперь, даже если бы кто-то и захотел выстрелить, Для начала ему бы пришлось привести оружие в боевую готовность. — Джой, — обратился он к девушке, — ты не перестаешь меня удивлять. — С самого первого взгляда еще тогда, в Добермане, когда ты входила в клетку, я уже знал, ты не такая, как все. Ты особенная. Но что в тебе таится такая сила? Отбросив автоматы в сторону, архитектор, словно пастор, на проповеди развел руки. — Чувство вины, — сказал он. Это все равно, что мешок тяжелых кирпичей. Верно, Джой? И для кого нужно было таскать все эти кирпичи? Вся эта скорбь по погибшей подруге. Зачем ты копила и приумножила это? Чувствовала вину внутри себя, страдая столько времени. Для чего или для кого все это? Для Бога? Архитектор смаковал каждое слово. Что ж, если он и есть, то, как я давно заметил, ему больше нравится наблюдать... Он дает человеку инстинкт, дарит этот экстраординарный подарок, а потом ради развлечения устанавливает противоположные правила игры. Воспользовавшись секундной паузой в монологии хозяина, охранники хотели удалиться. Но архитектор поднял указательный палец вверх, заставив их остаться. Но из всех его творений только ты, Джой, смогла войти в лабиринт слабым ягненком, а выйти из него свирепым волком с заточенными клыками. — Думаю, ты достигла апогея своей силы. Теперь твой звездный час. Повернувшись спиной к Джой и двум подчиненным, архитектор закрыл глаза. Он не хотел видеть их казнь. Он хотел ее слышать. И то, что доносилось до его ушей, было поистине прекрасно. Крики боли, хруст сломанных костей, мольба, отчаяние жертв, загнанных на убой. У этих двоих не было ни единого шанса. Звуки сливались в одну какофонию боли, ласкающую душу. Когда автор новоявленного монстра повернулся назад и увидел его творение, то испытал неописуемый восторг.